Здравствуйте, друзья. Предлагаем вашему вниманию очередную книгу Джанет Оак "Расцветающая мечта любви". Это шестая книга из 12 этой серии. Хочу напомнить вам, семейство Дэвис. С течением лет эта семья увеличилась, и ее члены повзрослели. Возможно, вам пригодится эта памятка, чтобы не запутаться. Итак, Кларк и Марти, овдовевшие в первом браке, решили объединиться, чтобы создать новую семью. Наннди, приемная дочь, вышла замуж за Джоша Кофина. Их дети: Тина, Эндрю, Мэри и Джейн. Клэр, вторая приемная дочь Дэвисов, сестра Наннди. Она замужем за пастором Джо Бервиком Их дети: Эстер Сью, Джоуи и Пол. Мисси, дочь Кларка от первого брака, стала женой Вилли Лахей, они переехали на запад. Их дети: Наттан, Джосайя, Милиса и Джулия. Клэр, сын Марти от первого брака, Женился на Кейт. Их дети: Эми Джо, Дэн, Дэвид и Дек. Арни, первый общий ребенок Кларка и Марти. Женат на Анне. Их дети: Сайлас, Джон и Эйп. Элли, второй ребенок Кларка и Марти. Замужем за Лейном Говардом. Их дети: дочь Бренда И близнецы Вильям и Уиллис. Люк, третий ребёнок Кларка и Марти, брат Арни и Элли, женат на Эбби. Их дети Томас и Аарон. Белинда, младшая дочь Марти и Кларка. Звучит первая часть этого произведения читает его для вас Елена Бесалауска. Мама, мама, посмотри. Услышав восклицание младшей дочери, Марти быстро взглянула на дверной проем, забыв о печенье, которое вырезала. По голосу дочери она поняла, что случилась какая-то неприятность. Звук дрожал в воздухе, словно Белинда стояла прямо перед ней. У Марти похолодела груди. Что случилось? Может, Белинда поранилась? Она быстро оглядела стройное тело девочки, ожидая увидеть кровь. Платье Белинды, чистое и аккуратно выглаженное еще несколько минут назад, когда она вышла из дома, смялась и испачкалась. Лента выпала из одной из длинных аккуратно запретенных кос и она растрепалась, свисая ей на плечи. На лице была грязь и следы от слез. Но от опытного взгляда матери не укрылось, что дочь цела и невредима. Она, сама того не осознавая, незаметно с облегчением вздохнула, посмотрев на встревоженные, наполненные слезами голубые глаза. Посмотри, Еще раз сдавленным голосом воскликнула Белинда. Марти взглянула на протянутую руку дочери. Там на ладошке лежал маленький воробей с мокрыми, взъерошенными крылышками. Головка неуклюже свисала в сторону. Марти увидела, что маленькое тельце трепещет и содрогнулась от сострадания. Почему, Белинда, застанало материнское сердце. Но ну почему именно ты нашла эту птицу? Марти знала, какая у дочери добрая душа. Она целый день будет горевать о воробышки. Марти вытерла испачканной мукой руки о передник и потянулась, чтобы обнять Белинду. Она ничего не сказала о грязном платье и растрепанных волосах. "Ну и где ты его нашла?" спросила она полным сочувствия голосом. «Его кошка поймала, всхлипнула Белинда. Мне пришлось гоняться за ней по всему амбару, а потом, потом она не смогла продолжать. слезы лились неудержимым потоком, и девочка, сотрясаясь от рыданий, спрятала головку на груди матери. Марти обнимала ее, пока она не успокоилась. Затем Белинда подняла на мать большие заплаканные глаза. «Он умрет, да?" — дрожащим голосом произнесла она и посмотрела на маленькую птичку, которую бережно сжимала в руке. Ну, понимаешь, я не знаю, заикаясь, ответила Марти и ещё раз склонула на раненого воробушка. Да, он умрет, Он умрет, как бы они не мечтали о чуде. Но Марти не решилась сказать об этом Белинде. Однако раньше ей не раз приходилось видеть чудеса. Господи, возмолилась она про себя. Я знаю, это всего лишь воробей, но ты говорил, что ни одна птица не упадет на землю без твоей воли. И если ты так же горюешь о нем, как Белинда, то не мог бы ты сделать так, чтобы воробушек выздоровел? «Можно его согреть, с надеждой предложила Белинда. Возьми в моем шкафу пустую корзинку, а я принесу фламель». Из корзинки стряпём, ответила Марти. Белинда поспешила наверх, чтобы найти корзинку, а Марти отправилась в кладовку, где держала старую одежду и простыни, которыми можно протирать пыль и мыть пол. Она нашла кусок мягкой фланели и вернулась в кухню как раз в ту минуту, когда Белинда вбежала обратно в комнату. Они вместе устроили теплую постельку, и Белинда осторожно положила в нее крошечную птичку. При этом головка птички безвольно моталась из стороны в сторону, и не было видно никаких признаков жизни, кроме едва заметной дрожи. Ее состояние было еще более тяжелым, чем они предполагали. Белинда опять расплакалась, может, отвезем его к люку? Ох, подумала про себя Марти, ехать в город из-за умирающего воробья. Сколько пациентов Белинды вылечил люк за эти годы. Он всегда был так терпелив, делая все, что в его власти, чтобы спасти каждое крошечное живое существо. Но на этот раз, на этот раз он ничем не сможет помочь. Уверенно решила Марти, но ничего не сказала. Надо спросить у папы. Он скоро придет», — предложила Марти. Она вновь занялась печеньем. Кларк и правда скоро придет, и он голоден и захочет поужинать. Марти помыла руки перед тем, как выложить печенье на противень. Белинда взяла корзинку с раненым воробушком и поставила ее в укромный уголок рядом с плитой. Марти заметила, что девочка перестала плакать, но ее глаза по-прежнему были красными, потемневшими от ужаса происходящего. "Зачем только кошки убивают воробьев?» молча сокрушалась Марти, выкладывая печенье на плиту. Она знала, что это глупый вопрос, но у неё болело сердце, когда она видела горе дочери. Вообще-то Марте прекрасно известно, что Белинда любит и кошек, которые живут на ферме, Она точно так же боролась бы за то, чтобы спасти жизнь каждой из них, и не раз сделала это с помощью Люка. Но им обязательно нужно охотиться на маленьких птичек". «Ну это же несправедливо, мама, да?" взорвалась Белинда, нежно проведя пальцем по пёрышкам щедушного тельца. Больше оно даже не дрожало. Открылась шумом и закрылась входная дверь еще до того, как Марти услышала голос, она поняла, что в дом вошла старшая дочь, Клэра и Кейт. Бабушка, позвала Эми Джо, не успев пойти в кухню. Бабушка, ты не знаешь, где «Линди!» Так Белинду называла только Эмиджо. Более того, Марти была уверена, что Эмиджо единственная, кому это сходило с рук. Белинда всегда четко произносила свое полное имя. Но смешливая и задорная Эмиль Джо не обращала внимания на эти нежности и называла Белинду придуманным прозвищем. «Да вот же она у плиты ответила Марти, не поворачиваясь и не отводя взгляда от кастрюли, содержимое которой помешивала. Эмиль Джо вошла в комнату. Марти поняла это по прерывистому вдыханию. Опять видимо, бежала. Впрочем, Эмиль Джо всегда бегала. А хочешь, мыл?» – начала девочка, подходя к любимому уголку Белинды, но замолчала. Что это у тебя? Без особого интереса спросила она. Очередная мышь? Птица бесцветным от горя голосом ответила Белинда. Что случилось? Да кошка ее поймала. Она ее сильно поранила. Да, очень сильно. А почему же ты не отвезла птичку к дяде Люку? Эми Джо прекрасно знала, что обычно делала Белинда, когда находила больных животных. Мы ждем папу. Белинда слегка отставила руку, чтобы Эми Джо отгонила на бедняжку. На секунду фиалковые глаза девочки расширились от жалости. Воробей такой маленький, такой беспомощный, такой помятый. Мне мне кажется, он умер, с искренним состраданием сказала она. Белинда чуть не расплакалась, но тут птичка опять вдрогнула. "Нет, уверенно возразила девочка, смотри!" Мать взглянула на печенье в духовке, попросила Белинду подвинуться вместе с её драгоценной птичкой, чтобы подбросить дров в печь, а потом повернулась, собираясь накрывать на стол. В этот момент, возвещая о прибытии Кларка, залаяла собака. Марти перевела глаза на часы на полке. Она запоздала, но и Кларк пришел раньше, чем она рассчитывала. "Дедушка, дедушка!" позвала Эмиджо, как только он прошел в дверь, но не успела с ней поздороваться, как она выпалила: "Алинди опять нашла больную птичку". Кларк С обеспокоенным выражением лица вошел в комнату. Он быстро оглядел комнату и заметил дочку, которая сидела на корточках в углу у плиты, крепко сжимая в руках корзину. Он встретился глазами с Марти. Что на этот раз? безмолвно спросил он. В ответ она лишь слегка покачала головой. Ничего не поможет. Птица сильно изранена. Когда Белинда увидела отца, ее глаза вновь наполнились слезами. "Папочка, это воробей", ответила она на невысказанный вопрос. Его кошка поймала. Судя по растрепанному виду Белинды, ей пришлось долго гоняться за кошкой, чтобы выручить птичку. Конечно, это не оставило у Кларка никаких сомнений в том, в каком состоянии находится жертва. Он повесил пиджак и подошел к двум девочкам, склонившимся над корзинкой. Он протянул руку к птице, но остановился и мягко спросил: "Совсем плоха, да?" Вместо этого, он протянул руку и пригладил растрепанные волосы младшей дочери, и осторожно вытер с ее щеки грязное пятно. "Даже не знаю, что делать." Неуверенно пробормотал он: "Мне кажется, что если мы постараемся помочь бедной птичке, то только причиним ей боль". По щекам Белинды вновь потекли слезы. "Нулюк, нулюк. Да, твой брат сделал бы все, что мог. Мы оба это знаем". Дверь опять с шумом открылась. В этот раз в доме появился Дэн. Еще один ребенок Клеры. Он задыхался от бега и не успев пройти в кухню, прокричал: "Эмиль, мама тебя зовет! Ужинать пора". Эмиль Джонни торопливо поднялась на ноги. Ей явно не хотелось уходить со сцены, где разыгрывалась драма. Наверное, она надеялась, что если родные соберутся к дяде Люку, ее тоже возьмут. "Вы поедете в город, дедушка?" быстро спросила она. Ларк покачал головой. Сложно сказать. Это нужно обсудить. Боюсь. А что случилось? поинтересовался Дэн, войдя в кухню. Он сел на корточке рядом с дедушкой и уставился на корзиночку. Ой, мертвая птичка, воскликнул он, не дождавшись ответа. Она не мертвая! Не мертвая!» скрипнула Белинда, только раненая!» Дэн перевел глаза с Белинды на Кларка. «Разве он сказал что-то не так? Неужели птичка? Кларк протянул руку и положил ее на плечо мальчика. Ей сильно досталось, объяснил он. Но она борется за жизнь. Марти посмотрела на печенье. Оно красиво подрумянилось. Скоро будет готов ужин. Но она едва могла подойти к плите, ведь рядом с ней толпились четыре человека, переживающих за воробья. Марте тоже было его жаль. Она огорчалась, когда видела, что маленькое существо обижают и причиняют ему боль. Вот такова жизнь в конце концов. Животные убивают и сами становятся жертвами. Так уж устроена в природе это закон существования пищевой цепочки. Кошки Нужно кормить котят, напомнила себе Марти. Она должна. Но тут, перебив ее мысли, заговорил Дэн. Вы собираетесь отвести ее к дяде Люку? спросил мальчик. Кларк медленно покачал головой, но не успел он ответить, как Дэн заявил: "А ведь он может его вылечить. Твой дядя Люк хороший доктор, я не отрицаю", тихо заметил Кларк. Мои у хороших докторов возможности не безграничны. Бедную птичку сильно искусали. Не думаю, что Люк говорит, что никогда нельзя сдаваться, страстно перебила его Белинда. Он говорит, что всех можно спасти, если бороться, даже если пульс совсем слабенький. Верно, верно, согласился Клав. Так мы поедем к нему взмолилась Белинда. Кларк посмотрел на Марти поверх детских головок. Ты же не собираешься? Было написано на ее лице. Но Кларк едва заметно пожал плечами. А что мне еще остается делать? Марти посмотрела на мужа. Она знала, что он очень устал после целого дня в поле. Конечно, теперь ему легче работать, ведь у него появился новый протез, который он получил благодаря настояниям Люка. Но даже если это и так. Посев, тяжелая мужская работа. У него оставались какие-то дела, но он собирается ехать в город ради полудохлого воробья? И какой в этом смысл? Ровно никакого. Марти опять посмотрела на Белинду. Наверняка дочь прислушается к разумным объяснениям. Ей уже исполнилось 11 лет, и она должна знать, что смерть является естественным продолжением жизни. Но нет. Блинда не желала этого понимать. Она боролась со смертью каждой клеточкой своего существа, и ее главным союзником был старший брат Люк, добрый, чуткий доктор Люк. Он тоже боролся со смертью. Если кто и одобрит поездку в город ради спасения воробья, так это ее брат. Ну что ж, пойду запрягу лошадь, предупредил Кларк. Но, ну как же ужин? осмелилась возразить Марти. Твой Подождет, — ответил Кларк, умоляюще глядя на Марти. Он надеялся, что она поймет. Она поняла. Кларк решил съездить в город не ради умирающей птички. Он хотел помочь дочери, чтобы не разбить ей сердце. "Прости. Прости, что задал тебе новую работу", пробормотал Кларк. "А главное, не суетись. Я найду, что поесть, когда вернусь домой". Но Марти беспокоилась вовсе не из-за работы, а о нем, Кларке. Он должен поужинать. Он должен отдохнуть, и все же дверь опять открылась, и в кухню с шумом вбежал четырехлетний Дек. Его ярко-рыжие волосы, как обычно, были взъерошены. Он был младшим сыном Клэр и всеобщим любимцем. Когда он увидел, что Кларк накидывает на плечи пиджак, который недавно снял, его веснушчатое лицо С круглыми щечками, расплылась в широкой улыбке. Он обхватил пухлыми ручками ноги дедушки, проказливо ему улыбнулся и стал молотить кларка кулачком по протезу. Тук-тук, челавливо -тук воскликнул он. Тук-тук. Кларк не стал одергивать мальчика, он наклонился и взял его на руки. Кто стучится в дверь мою? с напускной серьезностью задал он вопрос который предполагался в их маленькой игре. "Это я, Дэк", радостно ответил малыш. "Какой такой Дэк?" как полагается, спросил дедушка. "Быстрый Дэк, ловкий Дэк, и поймать меня вовек", ликующе выкрикнул мальчик. Они вместе рассмеялись, и Дэк обнял толстенькими ручками дедушку за шею. "А зачем этот Дэк ко мне пришел?» поинтересовался Кларк. «Меня мама послала объявил он. Она сказала, чтобы я позвал Эмми и Дэна». Кларк посмотрел на детей, которые по-прежнему заглядывали в корзиночку Белинды. "Да, лучше поторапливайтесь», посоветовал он, "а то, если за вами придется идти папе, он будет очень недоволен". Они встали, и Эмми Джо дела младшего брата за ручку в последний раз вкинул на дедушку, словно надеясь, что он пригласит ее поехать с ними. Кларк обернулся к Белинде. Я буду готов через минуту, известил он. Лучше взять пальто. И он тут же ушел. Вздохнув, Марти повернулась, чтобы вынуть печенье из духовки. Хрустящее печенье было таким горячим, что от него исходил пар. Все именно так, как любит Кларк. Но сейчас он не станет его есть, а когда вернется, оно уже остынет. Марти сняла печенье с противня. Вдруг Белинда тихо всхлипнула. Марти бросилась посмотреть, что за беда опять приключилась. По-моему, по-моему, он умер, — прошептала Белинда сквозь рыдания: "Посмотри, Он уже похолодел. Марти взглянула на воробушку. Белинда права. Доктор Люк не сможет ему помочь. Девочка вновь разразилась слезами, и Марти обняла ее, чтобы утешить. Нужно папе сказать, пока он не запряг лошадей, тихо пробормотала она скорее себе, чем дочери. Но пораженная горем Белинда кивнула. Марти подумала, что этот кивок означает, что она не возражает, и поспешила в конюшню за Кларком. По пути она глубоко вздохнула. Она была рада, что мужу не придется ехать в город. а бедная птичка больше не страдает. Но ей было жаль, что Белинда так сильно мучается каждый раз, когда видит страдания птицы или животного. Прекрасно, что девочка умеется переживать. Это признак благородства натуры. Но Белинда чересчур чувствительна. Она во многом похожа на старшего брата Люка, очень похожа. Она даже более чувствительная, чем он. Ей будет тяжело жить, сокрушалась Марти. Сколько боли, жестокой боли придется ей вытерпеть на жизненном пути. От этой мысли она вздрогнула. Кларк выводил из стойла первую лошадь. Слишком поздно сказала Марти, "Птичка умерла. Так что пойдем ужинать". На лице Кларка отразилось беспокойство, а не облегчение, как можно было ожидать. "Она справится", уверяла мужа Марти, — "Поплачет немного, затем похоронит его, и воробей упокоится в саду рядом с другими животными. Завтра она снова придет в себя". Они оба знали, что так оно и будет. Некоторое время Белинда печалилась о потере, но потом к ней возвращался ее веселый нрав. Она не раз видела это раньше. Марти пошла к дому, а Кларк повёл коня обратно в конюшню. Похоже, жеребец радовался, что поужинает вовремя. Кларк снял упряжь, повесил ее на крючок и направился к дому. Только тогда он понял, как устал и как проголодался. Но его походка была твердой и ровной, хромота была едва заметна. Кларк снова порадовался тому, что деревянный протез служит ему почти так же хорошо, как собственная нога. Приятно, что руки свободны. Наконец-то он избавился от костыля. Но он сильно утомился, и сейчас все тело ныло из-за давления протеза на культю. Он мечтал о том, Как снимет его и как поставит на ночь в угол. Но сейчас он этого не сделает. Ему еще нужно кое-чем заняться, и он не снимет его и после того, как все закончит. Он знал, что Марти внимательно наблюдает за ним, улавливая малейшие признаки боли или усталости. И если он снимет протест до того, как ляжет спать, она поймет, что ему не здоровится. А она и так сильно о нем беспокоится. Зачем ее расстраивать? Нога отдохнет, пока он поужинает, а когда придет пора заниматься делами, он наверняка почувствует себя лучше. Кларк радовался, что ему не придется вместе с воробьем долго трусить на лошади в город. Он слегка улыбнулся, подумав о том, сколько раз мечтал о том, чтобы в мире не осталось ни одного воробья. надоедливый маленькие проказники!» Абелин до ещё переживает о ней. И все же, они тоже божья твари, и Кларк с радостью помог бы Белинди бороться за то, чтобы спасти жизнь одному из малых сих. Дорогие друзья, в исполнении Елены Весолаускс для вас прозвучала первая часть рассказа Цветущая мечта любви. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.